Глава одиннадцатая. Квартира номер четыре. Приезжаем. Я открываю брелоком роскошную подъездную дверь, всю в кованых украшениях в стиле модерн начала прошлого века. Мраморный холл тоже в этом стиле с круглыми лампами фонариками. Проходим к лифту. Никаких портье и охранников не вижу. Наверное, сидят в скрытой комнате и смотрят на экраны. Бесшумно подъезжает лифт. Нажимай на третий этаж и прикладывай брелок, говорит Тим. Сделано. Как в дорогом отеле. Квартира номер четыре. Два ключа, и потом лампочка загорается вот здесь. Надо приложить брелок, дождаться щелчка, и готово. Открываю дверь. Тим зажигает свет. Полный атас. И правда дворец дубайского шейха. Потому как не очень по-европейски, немного с восточными мотивами. Белые диваны, подушки, светлые ковры, потолок с синей подсветкой. «Заходи и изучай квартирку», — говорит Тим. Я осматриваю покои. Дохожу до кухни, иду в спальню, где своя туалетная комната с ванной. И еще комнаты. Вот смотри, из спальни в холл есть вторая дверь. Спальня как бы огибает холл, она неправильных размеров и непривычной архитектуры. То есть в холле можно появиться с другой стороны. И наоборот. В спальню есть два входа. Начинает объяснение Тим. Зачем мне это? Осторожно спрашиваю. Двери спрятаны в стенах, и за они незаметны. Да, причудливо. Теперь второй этап. Тим предложил мне сесть на диван в гостиной и устроился рядом. Покупаешь своей подруге парик, похожий на твою прическу. «Да ты что?» Я вытарщила глаза. «Ты хочешь устроить подмену?» Меня начинает колбасить. «Это только кажется, что все очень сложно. Всего-то тебе надо послать его в ванную комнату на две минуты. Она зайдет, а ты уйдешь. Быстро и незаметно. Оденьте два одинаковых комплекта бенья и еще что-нибудь придумайте. Все нужные кадры мы слепим и сделаем суперподставу. А что он с ней сделает, когда увидит, что это не я? Ты об этом подумал? Конечно. Вам надо дотянуть только до этого момента. Когда он с ней вдвоем, голый на одной кровати, все. Должны справиться. Я ему сделаю предложение, от которого он не сможет отказаться, как любят говорить те, кто не знает, что это такое. Тим от возбуждения потирает руки. Тоже на взводе. Тим, я вся дрожу от страха. Киселев мстительный и жестокий придурок. Ему не нужен скандал ни на работе, ни в семье. «Когда его приглашать? Завтра?» Спрашиваю я сухим ртом и понимаю, что отказываться от затеи уже нельзя. Тим хоть и добренький, но тоже рискнул уже и прилично потратился. А и открылся мне, мало ли что у него в голове может сработать. Куда я попала? Да еще Катерину за собой потащу. Да, звонишь сегодня и договариваешься. Не забывай только о моих интересах, Тим. Мне нужна запись Севы при любом раскладе. Я в тебя верю, надеюсь, ты тоже. Отвечает Тим, и я вижу, что он это говорит на полном серьезе. Лучше на послезавтра. Мне надо купить парик, привезти сюда свою подругу и все трепетировать. Можете захватить немного и косметики в ванные комнаты, чтобы было видно, что здесь живут? Предлагает Тим. Да, забыл сказать. Брелоком открывается гараж, заезд слева. Место номер четыре, соответственно. Но где оно, сама поищи. Парковаться тут нельзя перед домом. Поняла. Поехали. Времени в обрез и везде пробки. Мне еще на работу надо вернуться. Меня никто не отпускал, и я еле договорился с коллегой. Ничего, поделишься потом с коллегой. Останется довольным. Я столбенею. Чем я поделюсь? Что такое Тим задумал? Он довозит меня до моей машины, я пересаживаюсь и еду на работу. Едва живая от нервотрепки. По дороге чуть не врезаюсь в зад, впереди стоящей на светофоре красной старенькой малолитражки. Смяло бы ее, как использованный фантик от конфеты. Но успеваю, проезжаю на тормозах и останавливаюсь в сантиметре от ее капота. Из машины вылезает толстая, скандальная баба в угах. Идет на меня и орет с вытрощенными глазами. Вытаскиваю пять тысяч и молча с ее в окно. Лишь бы не слышать ее ор. Она хватает купюру жирной пятерней, в секунду разворачивается и бежит в машину. Светофор загорается желтым. Еду самым внимательным образом, скорость минимальная. Мыси меня сожрет. Набираю Катерине. В десять приезжаешь ко мне с ночевкой. В такси я плачу. «Да что случилось, гусечка?» У самой чуть ли не дрожит голос. «Все, что от тебя требуется сейчас, это молчать и никому ничего про меня не говорить. Ни маме, никому-нибудь еще. Ты поняла? А что случилось?» «Ну, простая она. И нервы у нее не в порядке после развода. Знаю, но никого другого ей на замену нет. Был бы мы бабой, другое дело». Катерина – самое слабое звено. Денег хочешь? Очень. Ничего не получишь, если хоть одна живая душа про меня что-нибудь узнает. Жду в десять. Отключаюсь. Ну, до десяти ты должна дотерпеть. А там увидит бабки и резко поумнеет хоть на время операции. Надеюсь. И стоит ли это все таких усилий и нервов? Умираю, хочу в туалет. Забыла сбегать в шейхах в квартире. Пробки. Снег валит сплошной стеной. Дворники на самом быстром режиме. Виноградов, сволочь, я люблю тебя, гаденыш, и я хочу с тобой жить по чесноку. Ты слышишь? Чтобы ты, сука, не говорил целую в конце разговора разным блядям, которые тебе, женатому мужчине, звонят по ночам. А если все плохо, то я уйду и не буду об этом жалеть. Но я буду знать, что сделала все. И сомнений нет. Измена не для меня. Хочется от волнения спрятаться в другую реальность и переждать, чтобы само рассосалось. Но судьбу надо ковать самой. В этом вопросе делегирования не существует. Только самой, с усилиями, иначе бесконечные грабли никакого самоуважения. А себя не обманешь, спасительного второго я нет без первого. Все мои я всегда со мной. Одно за, другое против. В итоге побеждает только то, которое настоящее, самое глубинное, которое хочет правды и спать спокойно. Водное поло – это очень интересно. Играй, пианист.